Близость полицейских в форме всегда вызывала у Клео Паскуали дискомфорт. Они напоминали ей о многочисленных неприятных эпизодах времен юности. О принудительном сексе в зарешеченных фургончиках, о ночевках в обезьяннике. С полицейским в штатском, которые занимались гораздо более серьезными делами, чем ночные облавы на шлюх, она чувствовала себя намного увереннее. Здесь была привычная для нее почва. Все вопросы решались либо с помощью связи, либо с помощью денег. Но с синими она предпочитала не иметь никаких дел. Недостаток власти и денег те предпочитали компенсировать, издеваясь над своими клиентами, которых запросто могли задержать под каким-нибудь абсолютно надуманным предлогом. И уж особенно не повезло бы клиентке неопределенного пола и непонятной национальности, да еще и облаченной в длинную белоснежную меховую шубу и такую же шляпу. Вот почему вдова не решилась выйти из машины, обнаружив целую толпу полицейских в форме, собравшуюся у того дома, где Клео надеялась обнаружить фальшивую Софи Бердан. Именно этот адрес был указан в анкете бывшей танцовщицы из Эль Паласио. Мерседес остановился в нескольких метрах от полицейского ограждения, возле которого уже начали собираться журналисты и телеоператоры. Некоторое время вдова наблюдала из окна за происходящим, чувствуя неприятный холодок в животе при мысли о том, что 34 миллиона евро могут от нее ускользнуть. «Что-то не так?» – обернувшись с водительского сиденья, спросил Жамель. Вдова помедлила с ответом. Она не объяснила подручному причину своего визита. Она не доверяла Жамелю, как не доверяла вообще никому на свете. И хотя до сих пор он ни разу не дал ей повода для подозрений, но кто бы устоял, услышав о тридцати четырех миллионах. Уж точно не она. И тем более, надо полагать, не Жамель за руки. Но так или иначе, она должна узнать, что происходит. Ей необходимо узнать, что случилось или может случиться с ее деньгами. В толпе журналистов и зевак она высмотрела какого-то юнца с фотоаппаратом на шее, усиленно работающего локтями, чтобы пробиться в первые ряды. Но более опытные в таких делах коллеги оттесняли его назад. Подходящая добыча решила Клео. Не сказав ничего Жамелю, она вышла из машины, захлопнула дверцу и направилась к репортеру. «Что тут происходит?» Небрежно поинтересовалась она с высоты своего гигантского роста. Молодой человек обернулся к ней. На миг в его глазах промелькнуло изумление, но он тут же слегка пожал плечами, словно ему много раз доводилось видеть и большие диковины, чем полунегритянский аналог «Снежной королевы». «Не знаю, это у полицейских надо выяснять. Хотя они делают все от них зависящее, чтобы помешать людям работать». «Я приехала навестить подругу», — светским тоном прощебетала Клео. «Ее зовут Софи Бердан. Надеюсь, с ней ничего плохого не случилось». «Я еще не узнал имя жертвы. Я только что приехал». «Пробормотал юный журналист». «Жертвы? А что именно произошло?» «Убийство. Невероятно зверское. Какой-то маньяк насиловал и путал женщину несколько часов, прежде чем прикончить». Вдова попыталась честью выдержать удар. Все эти кошмарные подробности, скорее всего, переувеличение. Наверняка судмедэксперты еще даже не успели осмотреть тело. Но в том, что убийство действительно произошло, сомневаться не приходится. «О боже, надеюсь, это не моя подруга?» С притворным волнением воскликнула она. «Как же мне узнать имя жертвы?» «Брежит Биша». Клео обернулась на голос, в то время как начинающий журналист поспешно выхватил из кармана записную книжку и ручку. Рядом потрясенно охнула какая-то женщина, на вид обычная пожилая домохозяйка в дешевом пальто, наброшенном поверх розовой блузки. «Ай, я ее хорошо знала», – пролепетала она, – «Брижит часто ходила за покупками для меня. Господи, кто бы мог подумать, что с ней такое случится? «Ай, какой ужас!» Не дожидаясь окончания рассказа, женщина лепетала что-то о том, что осталась совсем одна, и теперь ей некого будет просить сходить за хлебом, вдова вернулась к машине. Теперь она знала уже достаточно. «Жена ТВН, пока еще жива», — сообщила она Жамелю. «Во всяком случае, это не ее отвезли отсюда в морг сегодня утром». «Но убийство, скорее всего, не случайное», — отозвался тот. Именно в этом доме, именно сегодня ночью. Да, очевидно кто-то еще охотится за деньгами или за женой ТВНН, кто знает, надо это выяснить. Клео поудобнее устроилась на сиденье и дала знак Жамелю трогаться с места. По пути она начала выстраивать план дальнейших действий.